«А где Машкин и Егор?» а «Замочили их, придурки! Как бабло получили, пить стали без просыпу. Подрались, когда бухие были, и того!» «Это ты их загубил!» Вдруг ни с того, ни с сего Самойлов оскалил губы на боканина. Тот отшатнулся, опаскаясь, как бы этот непредсказуемый субъект на самом деле не вздумал его укусить. «Думаешь, легко убивать было?»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 Нанял Петра Самойлова, Георгия Самойлова и Родиона Машкина для совершения убийства Рубена Авязова и его семьи с тем, чтобы Баканин завладел Александр Бурским пансионатом Уралочка. Этот абсурдный сценарий впечатался в сознание Валентина так глубоко, что он сумел бы воспроизвести каждую его деталь.